Джим Батчер. Гроза из преисподней. Глава 1. Я услышал шаги почтальона за дверью моего офиса на полчаса раньше обычного. Какие-то не такие шаги. Он топал громче, веселее и насвистывал на ходу. Навенький. Он свистел до тех пор, пока не остановился перед дверью. И тут замолчал на пару секунд. Потом засмеялся. Потом постучал. Я поморщился. Почту мне кидают в щель для газет, если только это не заказная корреспонденция. Заказной корреспонденции ко мне приходит совсем немного. И каждый раз это какая-нибудь гадость. Я вылез из кресла и отворил дверь. Новый почтальон, руками, ногами и выцветший лысеющей башкой, смахивавший на баскетболиста, хихикал, глядя на мою дверную табличку. Потом повернулся ко мне и ткнул в нее оттопыренным большим пальцем. «Это у вас такая шутка, да?» Я перечитал табличку. «Бывает, мне ее меняют время от времени» и мотнул головой. «Нет». Это серьёзно. Будьте добры, дайте мою почту. Ну блин, это что, типа там вечеринки, зрелища и всё такое? Он заглядывал через моё плечо в офис, будто ожидая увидеть там белого тигра или, возможно, игриво одетых ассистенток. Я вздохнул. Мне не хотелось новых насмешек. И потянулся за конвертом у него в руке. «Нет, ничего такого. Я не развлекаю на вечеринках». Он отвел руку назад, с любопытством склонив голову на бок. «Тогда чего? Кто-нибудь типа предсказатель будущего? Типа карты и хрустальные шары?» «Нет», — сказал я ему. «Я не экстрасенс». И потянул за край конверта. Он не отпускал. «Раз так, тогда кто?» Что написано на табличке? Тут написано. Гарри Дрезден. Чародей. Это я и есть. Подтвердил я. Настоящий чародей? Спросил он, ухмыляясь, словно ожидая подтверждения того, что все это шутка. Заклинания, зелья, демоны и заговоры? Хрупок в кости и скор на гнев, да? Но не слишком хрупок. Я выдернул конверт, у него из руки, и выразительно покосился на его планшет. «Позвольте, я распишусь в получении!» Ухмылка сбежала с его лица, и он нахмурился. Потом сунул мне планшет, чтобы я черкнул в нем за коричку за письмо. Очередное напоминание от домовладельца насчет арендной платы. «Зануда вы! Вот вы кто!» Буркнул он, забирая у меня планшет. «Приятного дня, сэр!» Я смотрел ему вслед, пока он уходил. «Обычная история», – пробормотал я и захлопнул дверь. «Меня зовут Гарри Блэкстоун Коперфилд Дрезден. Можете колдовать с моим именем, за последствия не отвечаю. Я чародей, занимаюсь своим делом в однокомнатном офисе неподалеку от центра Чикаго». Насколько мне известно, я единственный открыто практикующий профессиональный чародей в этой стране. Можете найти меня в телефонной книге в разделе «Чародеи». Хотите, верьте, хотите, нет, но я там один. Моё объявление выглядит так. Гарри Дрезден. Чародей. Розыск пропавших вещей. Паранормальные расследования. Консалтинг. Советы. Разумные цены. Никаких приворотных зельев, бездонных кошельков, вечеринок и прочих развлечений. Вас удивит, сколько людей звонит мне только за тем, чтобы спросить, серьезно ли я все это. Впрочем, повидай вы с мое, знай вы с мое, вас удивило бы, как это кто-то вообще может не верить в то, что все это серьезно. Конец 20 столетия и начало нового тысячелетия стали свидетелями ренессанса в том, что касается общественного интереса к паранормальным явлениям. Оккультизм, проклятие, вампиры, ну, сами знаете. Люди до сих пор не относятся к нам серьезно. Но всего, что нам наобещала наука, приходится ждать до сих пор. Болезни никуда не делись. Голод никуда не делся, насилие, преступность, войны – все это никуда не делось. В общем, несмотря на прогресс техники, положение дел изменилось не настолько, как все ждали и надеялись. Наука, главная религия 20 века, стала ассоциироваться с образами взрывающихся космических челноков, детей урнодов и поколением равнодушных американцев доверивших дело воспитания своих детей телевидению Люди ждали чего-то. Думаю, они сами не знали, чего именно. И хотя они снова начали открывать глаза на мир магии и волшебства, все это время существовавший рядом с ними, они все еще думают, что я такая оригинальная штука. Как бы то ни было, месяц выдался вялый. Скорее даже пара вялых месяцев. Сомнительно, чтобы арендную плату за февраль я заплатил раньше 10 марта. А может и позже, если мне не подвернется работы. Последнее дело, которым я занимался, имело место на прошлой неделе, когда я летал в Брентон, штат Миссури, обследовать дом кантри-певца, в котором, предположительно, завелись привидения. Их там не обнаружилось. Клиенту этот мой ответ не понравился, а еще меньше понравилось мое предложение отказаться от приема возбуждающих жидкостей, заняться хоть немного физическими упражнениями и сном и посмотреть, не поможет ли это в большей степени, нежели экзорцизм. Мне оплатили дорожные расходы и час работы. И я улетел обратно с ощущением того, что выполнил свою работу честно, законно И на редкость невыгодно. Позже до меня дошли слухи, что он нанял бойкого оккультиста, чтобы тот приехал к нему и устроил церемонию с курением благовоний и черными огнями. Бывают же люди. Я дочитал роман в бумажной обложке и бросил его в ящик с надписью «Выполнено». В картонной коробке рядом с моим столом валялась целая куча читанных и выброшенных книжек, С мятыми страницами и погнутыми корешками. Я жить не могу без них. Я как раз созерцал груду непрочтенных книг, раздумывая, какую бы взять следующей, с учетом того, что делать все равно нечего, когда зазвонил телефон. Я покосился на него не без опаски. Мы, чародеи, вообще жутко боимся подвоха. После третьего звонка, когда я решил, что не покажусь звонящему слишком нетерпеливым, я снял трубку и сказал «Дрезден». Э, «Это э, га Гарри Дрезден? То есть э, Чародей?» Она говорила извиняющимся тоном, словно боясь меня оскорбить. «Нет», – подумал я, – «это Гарри Дрезден, э, Ратозей. Гарри Чародей сидит этажом ниже». Быть ворчливым – прерогатива чародеев. Но никак не независимых консультантов, запаздывающих с арендной платой. Поэтому, вместо того, чтобы сказать что-нибудь умное, я сказал женщине в трубке. «Да, мэм, чем могу быть полезным сегодня?» «Я…» – произнесла она. «Я… ну, не знаю, я кое-что потеряла, и мне показалось, вы могли бы мне помочь». «Поиск потерянных вещей – моя специальность». Согласился я. Что я должен искать? Последовала нервная пауза. Моего мужа, ответила она. Голос ее звучал чуть хрипло, словно у чирлидерши по окончании долгого матча. Впрочем, в нем ощущался достаточный вес прожитых лет, чтобы определить ее как взрослую. Брови мои против воли поползли вверх. «Знаете, мэм, я, в общем-то, не специалист по поиску пропавших людей. Вы связывались с полицией или частным детективом?» «Нет», – быстро ответила она. «Нет, они не могут, то есть не связывалась». «Ох, черт, все это так запутано. Это не телефонный разговор. Простите, что я отнимала у вас время, мистер Дрезден». «Подождите-ка», – так быстро сказал я. «Извините, вы не назвали себя?» Последовала еще одна нервная пауза, словно она сверялась с каким-то письменными заметками, прежде чем ответить. «Зовите меня Моникой». Люди, наслушавшиеся всяких баек про чародеев, не любят называть нам своих имен. Они уверены, что если они назовут чародею свое имя, тот может использовать его против них самих. Честно говоря, они правы. Мне пришлось изо всех сил казаться вежливым и безобидным. Она вот-вот готова была из чистой нерешительности повесить трубку, а мне нужна была работа. Может, мне и удастся отыскать этого типа, если я постараюсь как следует. «Окей, Моника», – сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мелодичнее и дружелюбнее. Если вы считаете, что ваша ситуация носит деликатный характер, вы могли бы приехать ко мне в офис и рассказать о ней. Если обнаружится, что я могу помочь вам лучше, чем кто-то другой, я сделаю это. А если нет, я направлю вас к кому-нибудь, кто, на мой взгляд, поможет вам лучше. Я оскалился, изображая улыбку. Совершенно бесплатно. Должно быть именно это бесплатно, ее и доконало. Она согласилась ехать ко мне прямо сразу же и сказала, что будет через час. То есть, примерно в полтретьего. У меня еще оставалось в запасе достаточно времени, чтобы выйти, пообедать и не спеша вернуться в офис, встречать ее. Телефон зазвонил почти сразу же, как я положил трубку, заставив меня подпрыгнуть. Я уставился на него. Не доверяю я электронике. Всё сработанное по окончании сороковых годов вызывает у меня подозрения. И, похоже, я тоже не пользуюсь у этих штуковин особенной любовью. Ну, сами понимаете, у радио, телефонов, авто, ТВ, видео, никто из них не желает вести со мной как положено. Я даже авторучками не люблю пользоваться. Я защебетал в трубу с той же фальшивой радостью, с которой завлекал Монику пропавший муж. «Дрезден слушает. Чем могу помочь?» «Гарри, ты мне нужен в Мэдисоне. Через 10 минут. Можешь приехать?» Голос на том конце провода тоже был женским, но спокойным, холодно-деловитым. «Ба, лейтенант Мёрфи!» – проворковал я, буквально захлёбываясь в патоке. «Я тоже ужасно рад вас слышать. Так давно не виделись. Спасибо, все здоровы. А как ваша семья?» «Да брось, Гарри, у меня тут пара трупов, и мне нужно, чтобы ты посмотрел, что и как». Я мгновенно протрезвел. Кэрин Мёрфи работала начальником отдела специальных расследований Центра Чикаго. Серич была уполномочена департаментом полиции расследовать любые преступления, представляющиеся необычными. Нападение вампиров, бесчинство троллей, похищение детей феями, плоховато вписываются в полицейские протоколы. И в то же время на людей нападают, младенцев крадут, собственностью тоже происходят всякие неприятности. Надо же кому-то за этим приглядывать. В Чикаго, да и в его окрестностях, таким человеком была Кэрин Мёрфи. А я служил в качестве её архива сведений обо всей ходячей нечисти. То есть подрабатывал платным консультантом департамента. Но чтобы два трупа «Две смерти, причиненные неизвестным образом?» «Ни с чем подобным я еще не сталкивался!» «Ты где?» – спросил я. «На 10-й, отель Мэдисон, 7-й этаж». «Всего 15 минут ходу от моего офиса?» – заметил я. «Значит, ты можешь быть здесь через 15 минут. Отлично!» Кхм. запнулся я и покосился на часы. «Моника без фамилии». Будет здесь чуть больше, чем через 45 минут. У меня тут вроде как деловая встреча. Дрезден. У меня тут вроде как пара трупов без зацепок и подозреваемых, в то время как убийца разгуливает на воле. Твоя встреча может подождать. Моё настроение вдруг улучшилось. Такое тоже случается время от времени. Вообще-то не может, сказал я. Но я тебе вот что скажу. Я подскочу, посмотрю, что у вас там, и успею вернуться к намечитому времени. Ты успел пообедать? Спросила она. Что? Она повторила вопрос. Нет, ответил я. И не нужно. Последовала пауза, а когда она заговорила снова, голос ее показался не совсем здоровым. Тут погано. Насколько погано, Мерх? Голос ее смягчился, и это напугало меня больше, чем лужи крови. Мёрфи по природе крепкая девушка и гордится тем, что никогда не выказывает слабости. «Правда погана, Гарри. Пожалуйста, не задерживайся. А делу особых преступлений не терпится наложить на это дело свои лапы. А я знаю, как ты не любишь, чтобы кто-то возился на месте, пока ты не осмотрел его хорошенько». «Иду», — сказал я ей. И действительно встал и натянул куртку. Седьмой этаж, напомнила она мне. «До встречи!» «Окей». Я выключил свет в кабинете, вышел, запер за собой дверь и нахмурился. Я слабо представлял себе, сколько времени займет осмотр Мёрфиных трупов, но мне очень не хотелось пропускать разговор с Моникой «Не задавайте вопросов». Поэтому я снова отпер дверь, Взял листок бумаги, карандаш и написал «Вышел ненадолго. Вернусь к 2.30. Дрезден». Покончив с этим, я спустился по лестнице. Я редко пользуюсь лифтом, хотя офис мой расположен на пятом этаже. Как я уже говорил, я не доверяю машинам. Они вечно ломаются как раз тогда, когда нужны мне. И еще. Будь я кем-то, кто использует магию, чтобы убивать разом двоих, И если бы я не хотел, чтобы меня поймали, я бы уж постарался устранить единственного в этом городе практикующего чародея, сотрудничающего с полицией. В этом свете шансы выжить на лестнице представляются мне значительно выше, чем в тесной коробке лифта. Параноик? Возможно. Но даже если вы параноик, это не значит, что какой-нибудь невидимый демон не хочет выесть вам лицо.